Давай я отвезу тебя, настаивал Джейкоб. Невероятно, но у него хватило наглости обнять меня за талию. Я отшатнулась. "Прекрасно", пролычал я от физи. "Вот тогда я полюбуюсь, что Эдвард с тобой сделает. Надеюсь, он сломает тебе шею, ты наглая противная дворняшка. Джейкоб усмехнулся, подвел меня к дверце пассажира и помог влезть в машину. Садясь за руль, он уже насвистывал. — "Тебе что, совсем не больно?" спросила я, злая как черт. — "Больно?" Да если бы ты не начала вопить во всю глотку, я б так и не понял, что ты пыталась меня ударить. Я, конечно, не каменный, но и объ меня можно зубы обломать. Джейкаб Блэк, я тебя ненавижу. Прекрасно. Ненависть очень страстное чувство. Я тебе покажу страстное чувство, Пробормотала я себе под нос. Страсть до убийства доводит. Да ладно тебе, безмятежно отозвался он, кажется, снова собираясь засвистеть. Наверняка это было приятнее, чем целоваться с камнем никакого сравнения, холодно заявила я. Он надулся. Это все слова. Это правда. На секунду он вроде бы обиделся, но потом ожил. Ты просто злишься. Вообще-то в таких делах опыта у меня никакого, но лично мне показалось, что было очень даже здорово. Я застонала. Ты еще вспомнишь об этом сегодня, когда он решит, что ты уснула. Если я вспомню тебя сегодня, так разве что в кошмарном сне. Джейкоб сбросил скорость, так что машина ползла со скоростью улитки, и с серьезным видом уставился на меня широко раскрытыми черными глазами. "Белла, ты только подумай, как это могло бы быть", горячо уговаривал он тихим голосом. "Для меня тебе не придется изменяться. Ты же знаешь, Чарли будет очень рад, если ты выберешь меня. Я могу защитить тебя не хуже, а то и лучше, чем твой вампир. И я могу сделать тебя счастливой. Могу дать тебе столько всего, чего не может дать он". Могу поспорить, он даже поцеловать тебя не может, так как я тебя поцеловал. Побоится причинить тебе боль. Белла, я никогда в жизни не сделаю тебе больно. Я показала ему сломанную руку. Джейк вздохнул. Тут уж я не виноват. Надо было головой думать. Джейкоб, без него мне нет счастья. А ты пробовала, возразил Джейк. Когда он уехал, ты изо всех сил цеплялась за него. Ты могла бы быть счастлива, если бы захотела. Могла бы быть счастлива со мной. Ни с кем, кроме него, мне счастья не будет, настаивала я. Ты никогда не сможешь положиться на него так, как можешь положиться на меня. Он ушел от тебя один раз, уйдет и в другой. Не уйдет», — сквозь зубы сказала я, Воспоминания словно хлыстом ударили, и очень захотелось ударить Джейка. Ты от меня один раз ушел». Холодно напомнила я ему, подумав о долгих неделях, когда он прятался от меня, и о словах, которые сказал мне в лесу возле дома. "Нет", горячо возразил Джейк. "Они велели мне ничего не говорить тебе, потому что для тебя было небезопасно находиться рядом со мной. Но я никогда, никогда не уходил от тебя. По ночам я бегал вокруг твоего дома, как и сейчас это делаю, просто чтобы убедиться, что с тобой все в порядке". Не хватало еще мне почувствовать себя виноватой. Отвези меня домой, рука болит. Джейк вздохнул и, прибавив скорость, стал смотреть на дорогу. "Белла, подумай об этом". "Нет", упрямо ответил я. "Ты подумаешь вечером. А я буду думать о тебе, пока ты думаешь обо мне". "Ты мне только в кошмарах привидишься". Он ухмыльнулся, а ты поцеловала меня в ответ. Я ахнула, непроизвольно сжала руки в кулаки и зашипела от боли. "Что с тобой, спросил он. Я тебя не целовала. А то я не знаю, о чем говорю. Не знаешь. Я не целовала тебя, а изо всех сил пыталась отпихнуть, идиот ты этакий!» Джейкоб Хриплер рассмеялся. Трогательное заявление. Я бы сказал, ты чересчур стараешься оправдаться. Я втянула в себя воздух. Спорить с Джейкобом бесполезно, что ему не скажу, он все вывернет наизнанку. Я сосредоточилась на руке, пытаясь выпрямить пальцы и определить место перелома стяжке резануло болью. Я застанала. Мне, честное слово, жаль, что ты повредила руку, почти искренне сказал Джейкоб. В следующий раз, когда захочешь меня стукнуть, возьми лом или бейсбольную биту. Еще как возьму, пробормотала я. Я не замечала, куда мы едем, пока машина не оказалась возле моего дома. Зачем ты привез меня сюда? Джейкоб растерянно посмотрел на меня. Ты же сказала, что хочешь поехать домой. Тьфу. Ты ведь не можешь отвезти меня к Эдварду. Я заскрепела зубами от злости. Лицо Джейкаบы исказилось от боли. Похоже, это замечание задело его сильнее, чем все остальное. "Белла, это твой дом", тихо сказал он.